«Ленивец для Даши». Мы познакомились с Наташей летом на игровой площадке и стали дружить. Она, как и я, окончила третий класс, только в другой школе. Мы встречались почти каждый день. Но однажды Наташа не пришла. И на следующий день, и еще несколько дней я ее не видела. Тогда я решила ей позвонить. Наташа сказала, что не может пока приходить. Ее бабушку положили в больницу, и теперь ей нужно присматривать за сестрой, пока бабушка болеет. Я очень угорчилась. Я так тебя ждала. «А ты приходи ко мне в гости», — предложила Наташа. Я согласилась. Когда я увидела сестру Наташи, то очень удивилась, потому что она была очень похожа на нее. Они были двойняшки. Ее звали Даша. Странно, подумала я. Я решила, что она маленькая, и поэтому Наташе нужно присматривать за ней. Но ведь Даша большая. Но я все поняла, когда Даша медленно пошла в другую часть комнаты. Она ковыляла, и ее тело дергалось. Наташа помогла ей дойти и сесть. Оказалось, что у Даши паралич, поэтому она очень плохо ходит и говорит. Когда она пыталась говорить, ее лицо перекашивалось, а руки дергались и скрючивались. Мне было как-то неловко рядом с Дашей. Может быть, потому что я не знала, как себя с ней вести? Наташа предложила попить чаю. Мы пили чай с булочками. Даша пыталась взять булочку сама, но у нее это не получалось. Тогда Наташа помогла ей. Она поднесла булочку прямо к рту а потом и чашку с чаем. Мы пили чай молча. Даша попыталась сказать что-то, но я не могла разобрать, что она говорит. Мне было очень стыдно спрашивать о чем-то Наташу, но Наташа сама вдруг сказала, «Да ты не смущайся, она так всегда. Я уже привыкла. Обычно с ней бабушка, она и гуляет. Но сейчас бабушка не может, поэтому надо мне». «Понятно», — промямлила я. На самом деле мне ничего не было понятно. Я шла домой и не могла понять, почему такое происходит. Почему в один день рождаются два человека, очень похожих друг на друга, но один здоров, а другой нет? Почему один может гулять и веселиться, а другой вынужден сидеть дома и не может обойтись без посторонней помощи? Дома я рассказала, что познакомилась с сестрой наташи и это знакомство расстроило меня. Мама сказала, что так бывает. Какие-то нарушения происходят, сбои в генетической программе или еще что-то. Вечером я долго не могла уснуть. Я все думала и думала о Даше. Через несколько дней мне позвонила Наташа и сказала, что у них с Дашей день рождения. И они приглашают меня в гости. Мы поехали покупать подарки. Для Наташи я сразу же выбрала картину из пазлов. Она говорила, что любит собирать такие картины. А что подарить Даше, я не знала. Я шла мимо торговых витрин. Столько разных игрушек, но что пригодится Даше? Тут я за что-то зацепилась. Рядом со мной стояла большая металлическая корзина. В ней в беспорядке лежали мягкие игрушки. Сбоку что-то торчало. Я начала выгребать игрушки из корзины хотела достать именно ту, что торчало. Это был игрушечный ленивец с длинными несуразными лапами. Именно за его длинную лапу я и зацепилась. У него была симпатичная мордашка, но весь его вид был каким-то неуклюжим. И тут я поняла. Он похож на Дашу. Да-да, на Дашу. Он выглядел таким же неуклюжим и странным. Наташа подарок очень понравился. Когда я протянула игрушку Даше, она тоже очень обрадовалась. Я видела ее улыбку, она сказала спа с Даша с большим трудом произнесла это слово, но я его поняла. Он очень хотел приехать к тебе, Даша. Я сразу это поняла, потому что он схватил меня и не отпускал, когда я выбирала тебе подарок и я показала, как он меня держал. Даша засмеялась. Мы сидели за праздничным столом. Наташа, Даша, их бабушка, родители и я. Мы говорили и смеялись. И Даша тоже смеялась, вместе со всеми. Было видно, что она все понимает. Потом Даша потянула меня за рукав. Она показывала на компьютер. Оказывается, Даша умеет писать. У нее специальная палочка, которую она нажимает на клавиатуру. И Даша написала мне, спасибо за подарок, он мне очень нравится, приходи ко мне еще. Я сказала, что очень рада и что обязательно приду. Даша снова смеялась. Она написала, что покажет мне свою коллекцию бабочек. Они все разные, бумажные, пластиковые, тряпочные, они очень красивые. Я часто бываю у своих подруг, у Наташи и Даши. Нам вместе весело. Даша показала мне свою коллекцию бабочек. Она очень большая, более ста штук. Скоро она будет еще больше, потому что и я собираю бабочек для нее. Записала Фарида Кривушенкова.